Глава 15. Мутант. Кошки неслись как бешеные, то ли возбужденные запахом пролитой крови, то ли чувствуя волнение погонщиков. Сверкая глазищами и бесцеремонно распугивая своим рыком другие экипажи на тракте, они остановились только у самых городских ворот. Не дожидаясь, пока стражники подойдут к повозкам, чтобы выяснить причину такой спешки, Погонщики кинулись им навстречу и, перебивая друг друга, стали рассказывать о бандитском нападении. Стражники оторопели. Тревога поднялась нешуточная. Откуда-то, как по мановению волшебной палочки, набежали вооруженные люди. Со всех сторон посыпались вопросы, уточняющие детали и обстоятельства происшествия. Боевые экипажи тут же выдвинулись к развалинам таможни. Мне и раньше казалось, что действия городской охраны достойны уважения, Но сейчас она демонстрировала вершину мастерства и организованности. Возможно, что недавние нападения на дорогах мобилизовали все ее силы, а может, она всегда была на таком высоком уровне. Нам даже не дали добраться до своих домов. Уже через минуту нас опрашивал дежурный офицер, а пострадавших осматривал врач. Молодежь наперебой рассказывала о нападении. Я, Эва и Кармия помалкивали и отвечали только на те вопросы, которые были адресованы лично нам. Ничего лишнего. Строго по факту и по возможности односложно. Я бы с радостью вообще выбрался из этой галдящей толпы, но не хотел таким образом подчеркивать свое превосходство над начинающими магами. К сожалению, избежать внимания и подробного допроса не удалось. Я оказался в затруднительном положении. «Домыслы, ничем пока не подтвержденные, к делу не пришьешь, и выкладывать их офицеру глупо и недальновидно». Со всякими оговорками, что это только мое предположение, рассказал версию схватки, недавно озвученную к армии. Хотя собеседник и догадался, что я что-то не договариваю, но особо придираться не стал. Да и времени у него не было. Полученных данных хватило, чтобы оперативно организовать выезд второго отряда быстрого реагирования. Требовалось как можно скорее собрать все улики, пока бандиты, очухавшись, не уничтожили следы преступления. Про подслушанный разговор магов я, конечно, умолчал. Не хотелось отвечать на лишние вопросы, да и смысла в этом не было. На слово мне все равно никто не поверит. А проходить подтверждение на каком-либо заклинании правды мне не хотелось. Не особо верилось, что стражники смогут кого-то задержать. Примерно через час нас все же отпустили по домам. Врач лишь порекомендовал пострадавшим пару дней полежать, никуда не выходить и хорошо питаться. У них наблюдался сильный упадок сил. Темные заклинания основательно истощили запасы жизненной энергии, но опасных повреждений не нанесли. По аурам я это и так видел, так что за парней не переживал. В поместье мы вернулись только к ночному часу. Квартиранты решили лишний раз не волновать родственников в столь позднее время, а обо всем подробно рассказать на следующий день. Приключение все же закончилось благополучно. Мы все изрядно устали, перепачкались пылью и провонялись кровью. Принимать еще и взволнованных родственников этой парочки у меня не было никакого желания. Максимум, на чем я настоял, это отправить со слугами весточки, что все живы, здоровы и обещают обо всем рассказать утром кей намек, что не стоит ломиться в поместье, когда хозяева отдыхают. После недавних переживаний и произошедшем нервном магическом всплеске даже не могло быть речи о вечерней тренировке Эвы в виртуальном замке. Девушка сразу отправилась в постель. Мне же пришлось все в подробностях рассказать хране. Хорошо, хоть мысленная связь работала, и повествование о событиях много времени не заняло. «Что за эльфы?» Есть такая раса в других мирах. Я только понять не могу, как печать к вам попала. Спрятал артефакт обычный человек. Окаменелые останки в тайнике человеческие, а никак не эльфийские. Не ошибусь, если скажу, что в городских архивах нет никаких сведений о них, даже название расы не упоминается. К тому же не факт, что прятал. Человек мог попасть в хранилище при ограблении. Ты же говорил, что заклинание на входе брызгалось каким-то ядом. И Если ко времени появления неудачливого поисковика трава лишь выдохлась, но еще действовала, он вполне мог попасть в тайник и уже там умереть. Жаль, время события установить не получится. «Хм, ты все архивы читала?» «Ой, вот не надо иронизировать. В этом доме жили и работали преподаватели магической школы. Исторические архивы они читали с удовольствием. Как я могла удержаться, чтобы не подсмотреть?» Жаль, только записанная история города начиналась не с его основания, и старая таможник к тому времени уже была разрушенной. Если эльфы посещали планету, то происходило это очень давно. Судя по особенностям скрытой двери, тайник не открывался долгое время. Сомневаюсь, что в мире вообще где-нибудь сохранились записи с тех времен. Интересно, а как эти твои эльфы вообще могли здесь оказаться? В известных мне мирах это легко сделать. Работают специальные портальные переходы. К тому же самих эльфов здесь могло и не быть. Кто-то просто нашел драгоценность и спрятал. Ага, в специальный секретный отсек сундука. Нет, тот, кто прятал, знал, что она представляет ценность большую, чем все остальное содержимое ящика. Кстати, никогда о порталах не слышала, а ведь я уже долго существую в этом мире». «По большей части порталы похожи на ваши рунные артефакты, но значительно сложнее и оперируют гораздо большими магическими мощностями». «Ага, ты об этом знаешь?» «В общих чертах. Основу меня все же учили, но это была не главная моя специализация». «А какая основная?» «Вот любопытная какая. Если коротко, то сначала стихия жизни, но это недолго длилось». Потом в основном специализировался на смерти. Я чувствую печаль. Почему? Даже мысленно долго рассказывать, как-нибудь позже. Раз сил у тебя достаточно, лучше основательно погоняю тебя. Проверю, насколько усвоила уроки Эвы. Подумаешь, какие мы скрытные. Учти, духи ничего не забывают. Как и я. Ха, почему опять печаль? Потом, все потом. Некоторое время, позанимавшись с храной, я тоже отправился отдыхать. После разговора она то и дело теряла концентрацию, поэтому тренировка не заладилась. Судя по отзыву в мысленном канале, храна за нас сильно переживала. По отношению к духу это выглядело более чем необычно. Утром снова проснулся в обнимку с Эвой. Темная использовала меня как спасательную подушку или якорную цепь, удерживающие ее на поверхности и не дающую погрузиться в пучину потрясений. Чем я ближе, тем ей спокойнее. По связывающей нити то и дело пробегали волны энергии в разных направлениях. Так что нельзя сказать, что она нагло воровала мою силу, что-то и я от нее получал. Пришлось осторожно выбираться из загребущих лапок. Пусть еще поспит. Время близилось к завтраку. Всклокученные обитатели поместья собрались за столом. Три предыдущего дня сказались на них, и, похоже, никто так и не смог хорошо отдохнуть. Даже хран оказалась осунувшейся. На их фоне мы с Эвой выглядели бодрячками. Тем не менее, Эва бросала на меня недовольные взгляды. Проснулась, а меня рядом нету. Догнала меня только в ванной, и из-за этого ее процедура утреннего купания оказалась слишком короткой. Ну что ж, не все сразу. Аура тетки показывала, что она-то как раз, если и не пребывала в спокойствии, то уж особо и не волновалась. Это хороший знак. По крайней мере, эта Мегера ко вчерашнему происшествию не имеет прямого отношения. И на том спасибо. Впрочем, она могла и ничего пока не знать. К нашему возвращению тетка спала сном младенца в своей комнате. Да и никто из присутствующих о на нападении не упомянул ни словом. За завтраком злобная корга засиживаться не стала, молча подкрепилась и сразу нас покинула. Даже по ее взглядам можно было понять, что меня она терпеть не может, что уж говорить о Бауре. Родственница мстительная, но слишком труслива, чтобы действовать напрямую. Всегда будет гадить чужими руками. Нетрудно предположить, что темная направилась на очередной доклад к союзникам. Для интереса послал за ней духа. Вдруг кто-то проговорится о странных отношениях между темными и светлыми, о которых я получил представление из разговора магов в таможне. В отличие от родственницы, квартиранты покидать столовую не спешили. Они почувствовали наши непростые отношения в семье, поэтому в ее присутствии разговоров не вели. Только когда за теткой закрылась дверь, Кармия с надеждой посмотрела на меня. «Надеюсь, вы позволите забрать из склада понравившиеся мне вещи», Если, конечно, Эва возражать не будет. Вот, даже эта милая девчушка уверена, что дикарь главный в нашей парочке и решает все. Я бросил короткий взгляд на подопечную. Открытая улыбка на ее лице не оставляла сомнения в ответе. Темная жадничать не собиралась. Да и таскать на себе все драгоценности у нее бы не получилось. Их было слишком много для одного человека. К тому же меркантильностью она не страдала. Хоть в этом можно поставить тетке зачет. Или я просто преувеличиваю заслуги родственницы, которая вообще племянницу к деньгам не допускала. Мы же вместе нашли клад, пожал я плечами». Обрадованные девушки мгновенно выбрались из-за стола и убежали делить сокровищем. «И что их так тянет на драгоценные безделушки? Не понимаю». «Хм, вспомни себя в сознании предыдущей подопечной». «Да она как-то и не стремилась обвешивать себя побрякушками». «Это твое влияние сказывалось, но девушка всегда старалась хорошо выглядеть». «Для меня Эвы так отлично смотрится и без этой бесполезной бижутерии. Тем более заклинания на драгоценностях не активированы. Надо еще посмотреть, что там к чему, если знаний хватит». Итак, могу сказать. Руны на них мало чем отличаются от встреченных нами в городских магических лавках. Не понимаю, почему не прослеживается развитие цивилизации». За столько лет должны же быть хоть какие-то ощутимые сдвиги. А их просто нет. Мы не видим полной картины. Так, обрывки какие-то. Печать эта эльфийская, каким образом здесь оказалась? Ведь больше ничего такого не встречается. А вот не скажи. рунное заклинание их конек. Ты же не будешь возражать, если я скажу, что рунная вязь здесь повсеместно близка к совершенству. Глупо возражать против таких очевидных фактов. Тут ты прав. Таких связок нигде не встречал. Да что там говорить. Улавливаю лишь общее направление рунных заклинаний. Эх, поскорее бы разобраться со всеми этими местными премудростями». Я не суходить не торопился. «Мне придется подробно все рассказать дяде». Вопросительно посмотрел он на меня. «Да сколько угодно». Беспечно улыбнулся я в ответ. «Вы знали о найденном коридоре больше, чем говорите». Подозрение в его взгляде не исчезло. Да и тайники обнаружились не случайно. Я не стал отпираться и поведал парню сказку о старой карте, которой нас снабдил дух поместья, и о своих предположениях по поводу призов для самых любознательных поисковиков. Собеседник лишь озадачи накачал головой во время моего рассказа. Получается, в этот раз девушки обскакали парней не без вашей помощи? Подвел итог вчерашним приключениям Янис. «Не грусти. На твою долю тоже хватит. Скоро и тебе придется поработать». Ухмыльнулся я. «Парнишка просто не предполагает, что его ждет». «В смысле?» Приподнял бровь собеседник. «Я о том, что часть найденных сокровищ ты вчера сложил в свой плащ». С усмешкой покачал я головой. Суматохи об этом забыли, но скоро вспомнят. Слуги внесли сверток в поместье и оставили в приемной. «Так что готовься к наплыву посетительниц». «Сегодня у тебя предстоит непростой денек». «Девушек будет много, так что придется потрудиться, чтобы они не передрались между собой. Это не Эва и Кармия, которые успели сдружиться, и обе обладают покладистыми характерами. Так что дележка будет непростой». «Справлюсь», — самоуверенно отмахнулся парень. «Опыт имеется. У меня дома три младших сестры». «Как я и предположил». Вскоре наше тихое обиталище наполнилось девичьим щебетом, торопливым топотом ножек, спорами и претензиями. Спокойствию и тишине пришел конец. Мало того, что в гости пожаловали все вчерашние участницы поисковой операции в сопровождении ближайших родственников, так еще заявились дядика армии и Яниса. В отличие от других посетителей, они не горели желанием присутствовать при разделе приза, контролируя, чтобы их подопечных никто случайно не обделил. Нет, эти двое хотели знать подробности происшествия. Разговор в доме мага Коринера. «Ты же обещала больше здесь не появляться!» С нескрываемой ноткой брезгливости недовольно проворчал Коринер. Визит неопрятной толстухи стал неожиданностью. Каждое ее появление сулило новые проблемы. А уж сама особа была настолько отвратительна, что у мага начинала шуметь в ушах, и тошнота подкатывала к горлу. Темная, по-видимому, игнорировала не только свой внешний вид, но и не утруждалась личной гигиеной. Кисловато-приторный запах, как от протухшего помойного ведра, долго витал в комнатах после ее визитов, и избавиться от него не так просто. Вонь была прилипчива, как и сама толстуха. Впрочем, Коринер не уверен, что тошнотворный запах исходит от самой ведьмы. Смердить могут не только люди, но и их мысли тоже. А эта дамочка продуцировала в своей голове исключительно только мерзость. Хорошо хоть догадалась опять зайти с черного хода. «Что скривился, любовничек?» Ехидно ухмыльнулась темная. «Думаешь, мне приятно обращаться к криворукому тупице, который ни на что не способен?» «Я всего лишь просила решить проблему с родственниками. Такой удобный случай подвернулся, а ты так ничего и не сделал». «Ты... да ты...» — захлебнулся воздухом от негодования Светлый. Он даже поспать не успел из-за ночного экстренного вызова на старую таможню в составе городского отряда стражи. «Я — это я, а кто же еще?» — продолжала издеваться Толстуха. «Сколько вам пользы принесла, а чем вы меня отблагодарили?» «Всего один раз попросила избавить меня от мальчишки, и что, получила?» «А ничего!» «Думала, все уж. Не увижу!» «А он, как ни в чем не бывало, утром завтракает. И племянница моя, распутница, тоже за столом сидит и щурится, как обожравшаяся кошка. фу «Пошла вон, тварь темная, пока я слуг не позвал!» Взревел раздраженный Коринер. «Не хватало, чтобы эта гадина у него дома еще над хозяином издевалась!» И не его вина, что ничего из планируемой затеи не получилось. Кто же знал, что мутант настолько силен? В комнату заглянул встревожный слуга, в обязанности которого входило контролировать черный ход. Как только Коринера уведомили о посетительнице, он поспешно отослал и этого парня, и остальных слуг. Вероятно, далеко они не ушли и ошивались поблизости. «Вот теперь сплетен не оберешься». Мало того, что в дом к светлому магу вхоже темная, так она еще и голос на хозяина повышает. С трудом справившись с охватившим его гневом, светлый раздраженно махнул рукой, показывая, чтобы лакей убирался куда подальше. Любопытная мордаха тут же скрылась из глаз. «Вон ты как заговорил!» Криво усмехнул издория, ничуть не испугавшись воплей владельца дома. «Нечего рот открывать, если ничего не знаешь!» Буркнул маг, зыркнув из-под лобья на посетительницу. «Я ночь не спал. Отряд городских магов и стражников разбирался с нападением бандитов на молодежь в старой таможне. Твои родственнички там столько людей накрошили, что даже видавшим виды бойцам стало не по себе. Хуже, чем на кошачьей ферме во время кормежки». «Вот же тварь неблагодарная!» — скривилась темная, рассеянно уткнув взгляд в землю. «Я ее одна растила!» Одевала, воспитывала, а она даже слова утром не сказала. «Это я племяшке своей, стерве. Я бы рекомендовал тебе свалить отсюда подальше». Теперь уже Макс иронией посмотрел на недовольную гостью. «Пока племянница не поняла, что ты в чем-то замешана». «Без советчиков обойдусь», — надулась толстуха. Из-за этого и так полное лицо от прилива крови превратилось в бордовый шар. Вечером рейсовая упряжка до перевала отправляется. «Значит, разобраться с парнем не получилось. Жаль. Опять придется ждать. Ничего-то вы, белые, не можете». Дория развернулась и направилась на улицу. Помощи от обитателя этого дома ждать уже не стоило. «Вот же скотина темная! Пришла! Еще больше настроения испортила и свалила! Чтоб тебя трупные черви сожрали во время опытов!» Тихо ворчал Коринер, запирая замок на калитке. На душе было пакостно. Мутант стал проблемой. Силовой вариант не сработал. Стоило попробовать другие методы противодействия сильному врагу. Брат только начал приходить в себя. Оставлять темного в городе на долгое время не стоило. Рано или поздно они опять схлестнутся. Поездка на таможню в составе отряда радости Каринеру не доставила. Мутант оказался гораздо сильнее, чем он полагал. Если бы маг раньше узнал, что именно этот человек уже уничтожил одну банду на тракте, то сообщил бы сведения соратникам еще до операции. Возможно, все сложилось бы иначе. Но Леонард, тоже участвующий в погоне за нападавшими, рассказал эту историю только утром, когда они оба возвращались в город. Стражники при поддержке магов поймали около десятка разбойников возле реки, но все же не тех, что участвовали в нападении на молодежь. Потрепанный мутантом отряд, казалось, растворился в степи. Маги даже следов не обнаружили. Призванные с помощью свитка в духе тоже ничем не помогли. На территории таможне и так все в мареве нарушенных временем заклинаний, а за ее пределами убегавшие бандиты специально след от потусторонних ищеек заблокировали. Некоторые найденные трупы ни погонщики, ни случайные грабители не обобрали. И стражники нашли при них огромное количество неиспользованных рунных свитков с темными заклинаниями. Вообще вся эта история оказалась настолько странной и непостижимой, что у магов тряслись поджилки. И хоть никто вслух не высказал своих опасений, но все тайком вздохнули с облегчением, покидая место происшествия. Не нашли следов, ну и ладно, меньше знаешь, лучше спишь. Дория завернула за угол дома и чуть не рассмеялась вслух. «Какие же тупые эти светлые! Спокойно пускают магов за пределы защитного периметра. Подброшенный во двор амулет с духом примостился у самого порога. Теперь буду знать о незаконных делишках светляков. Сведения пригодятся в случае торговли с этими снобами. Видно, они привыкли принимать тайных посетителей из черного хода. А мне на самом деле лучше посидеть в замке». Родственничек оказался не по зубам сектантом. Все же интересно, откуда он вообще вынырнул? Неужели сестричка-тварь предполагала покушение и, помимо меня, назначила дочки второго опекуна? Да... нет. Он бы не прятался столько времени. А в замке парень точно никогда раньше не появлялся. О, темные силы, ну за что мне все это? Дайте только замок. С остальным я и сама справлюсь. Хотел прогуляться по городу и послушать слухи о вчерашнем нападении, но улизнуть из дома не удалось. Пока помогал Янису устроиться в одной из гостиных комнат для приема девушек с родственниками, встречи со мной потребовал Леонард. В нарушение всех моих предположений долго с племянницей он не шептался. Перекинулся парой слов, посмотрел на доставшиеся ей драгоценности и сразу стал искать меня. При таких обстоятельствах сбегать из дома — выглядело бы верхом неприличия. Сопровождавший его старик Рамис добровольно вызвался помогать племяннику делить сокровища. Вот же старый жук. Он даже немощную грудь выпятил и расхаживал перед девушками таким гоголем, забыв о своем преклонном возрасте. Впрочем, его присутствие и авторитет старшего не позволили девицам скандалить и устраивать шум из-за найденных вещичек. Так что старикан оказался полезен. Пусть забавляется, а я без помех поговорю с Леонатом и выясню, зачем ему так срочно понадобился. По моему распоряжению, храна провела гостя в кабинет и, демонстративно качая бедрами, медленно удалилась. Девушка обладала идеальной фигурой, но, тем не менее, подобное поведение выглядело несколько вызывающим. Леонато, озадаченно приподняв бровь, проводил взглядом управляющую. «Хм...» Судя по гримасе на лице, я бы сказал, что она недовольна моим посещением, а вот тебя пытается соблазнить. Да чего же хороша чертовка? Я бы точно не устоял. Впрочем, это не мое дело, и не гоже тут слюни пускать. Заговорчески улыбнулся мне маг, с трудом оторвав взгляд от двери, за которой скрылась храна. Я не поддержал шутки. Не хватало еще с кем бы то ни было обсуждать девушку в ее отсутствии. И да, это не его дело, тут он прав. Молча кивнул на кресло, предлагая гостю занять место напротив моего стола. «Не найдется что-нибудь легкое, чтобы промочить горло?» С той же улыбкой попросил маг, все еще пребывая под впечатлением и с удовольствием опускаясь на предложенное место. Я позвонил в колокольчик. Но не показывать же гостю нашу мысленную связь с храной. Как настоящая предусмотрительная управляющая, девушка тут же открыла дверь и внесла в помещение поднос с несколькими бутылками вина из нашего погреба и парой маленьких рюмок. Стуча каблучками по мраморному полу, она проследовала к нам. Без слов выставив все на стол, храна величаво удалилась. Лишь чуть недовольный взгляд выдавал ее отношение к гостю. «Нет, определенно я ей не нравлюсь», — ухмыльнулся Леонард, скосив глаза в сторону двери. Еще бы он нравился Храни. Именно такие самоуверенные маги частенько пытались изгнать ее из родного дома. а, а все же подготовка, как управляющая у нее на уровне», — покачал головой гость. «Ты ничего не сказал, а девушка уже принесла вино». Храни ничего не стоило, получив от меня мысленную просьбу мгновенно метнуться в подвал и доставить необходимое. Я промолчал и лишь махнул рукой на напитки. Наблюдать за аурой мага было интересно. Он на самом деле хотел выпить, потому что не знал, как начать разговор. В его энергетическом поле столько всего намешано. Удивление, опасение интерес и всякое другое. Леонард налил в рюмку напиток из одной бутылки и попробовал. «Хм, давно такого вина не пробовал». Рюмка была небольшая, так что он залпом опрокинул емкость в рот. «Впрочем, это понятно». «Слухи о подвале поместья давно уже лишают сна ценителей старинных вин». Довольно кивнул он. «Я вот по какому делу?» Мак внимательно посмотрел мне в глаза. «Зачем вы приехали в город? Зачем вам учиться? Вы и сейчас сильнее меня. Я видел результаты вашего вмешательства на тракте, видел ночью итог схватки с нападавшими на таможни. Меня бы, и не только меня... Уже много раз отправили в окна бездны, а вы все еще живы и даже царапины не получили. У меня другая магия. Пожал я плечами. Скрывать этот факт перед умным человеком не было смысла. Хочется освоить и вашу. Таких, как вы, у нас называют мутантами. Леонард налил себе еще рюмку. Опрокинул в рот, поставил на стол уже пустой и продолжил, уткнув виноватый взгляд в столешницу. И не любят. «Вы оперируете чем-то нам недоступным. Я, конечно, рад, что вы уже спасли жизнь мне и племяннице, но не вижу смысла вашего обучения именно в школе. При небольшой помощи знающего преподавателя основы рун можно учить самостоятельно по книгам. Я вам сейчас расскажу то, что студенты узнают лишь на последнем курсе. Мы тупые. Мы не понимаем, как работают заклинания». С простейшими, конечно, нет проблем, но попробуйте без справочника разобраться с обычной магической лупой. Не получится. Там такие связки, что непонятно, какой контур с чем взаимодействует. Не будь у нас в библиотеке справочников, маги-универсалы не смогли бы сделать даже простейший свиток уборки мусора». Мы ну как те попугаи, что живут в некоторых семьях, способны только тупо повторить кем-то давно созданное, но свое сделать не в состоянии. Человек просто не способен проанализировать одновременное влияние сотен контуров друг на друга. Мутанты — другие. Нам завидно. Вы творите чудеса просто по желанию. Согласен, ограниченное количество чудес, но зато без всяких свитков и рун. Я в шоке, если не сказать больше. Цивилизация техников. Вот почему она настолько медленно развивается. У них нет науки. Есть только справочники, в которых описаны шаги по созданию определенных заклинаний. Это всего лишь простое копирование уже кем-то изобретенного. Почему нам этого храна не сказала? Она и не знала. В школе девушка не обучалась, но ведь ее родители создали поместье. Состыковали множество заклинаний из справочника. Это лишь указывает на то, что они имеют узлы связи между собой, и из сложных заклинаний можно создавать еще более сложные. Странная цивилизация. Темные рисуют свои простейшие руны, светлые свои, слабые универсалы, имеющие доступ ко всем стихиям, соединяют все по древним методикам и никто ни в чем не разбирается. Временной анализ Аватара показывает, что в какой-то момент здесь одновременно исчезли инженеры-изобретатели и настоящие маги, да хотя бы те же эльфы. Возможно, исчезли и настоящие техники, а одаренные потом просто работали по оставшимся справочникам. Да и древние заклинания в той же таможне до сих пор активны, так что цивилизация не пропала, но потеряла основы. Как такое возможно? Вариантов множество. Например, боги могли закрыть этот мир. В области хаоса. Несмешимые тапочки. Если бы боги имели сюда доступ, мы бы с тобой здесь не парились. Люди могли прийти на планету случайно и после исчезновения исходной цивилизации. Об этом говорит слишком маленький набор привезенных животных. Тоже много нестыковок. Обычные, необученные, одаренные не в силах настолько изменить геном животных, чтобы сделать из них ездовых хомяков или кошек. Значит, случилось еще что-то, и животные уже были изменены раньше. А вообще данных недостаточно. Советую наведаться на нижние уровни старой таможни. Придется соблюдать предельную осторожность. Там могли сохраниться не только ключи эльфов, но и что-нибудь не столь безопасное. «Вы что-то хотите предложить?» Я с вниманием посмотрел на собеседника. Леонард налил себе еще рюмку. Он ожидал от хозяина особняка негодования, удивления, наконец. Но ничего подобного не отразилось на лице парня. Не каждый будет чувствовать себя хорошо, когда его обзывают мутантом, а этот даже внимания на такую мелочь не обратил. Подобное отношение сбивало с толку. «Я обещал взять вас в школу бесплатно», — вздохнул Леонард. Но спокойно жить другие маги вам не позволят. Люди будут бояться вашей непредсказуемой силы. Некоторые мутанты способны убить любого человека, даже мага, всего лишь взглядом. При этом доказать нападение невозможно. Могу предложить вариант, который устроит всех. Мой преподаватель Крамис, вы его лечили на тракте, давно хочет открыть собственную школу. Он знает, что здесь у него ничего не получится. В городах внутри нейтральной зоны конкуренции у универсалов еще больше. На следующий год он собирался переехать в Перевал или даже в Основу и обучать одаренных там. Если вы обещаете помочь ему, можно ускорить создание филиала моей школы на новом месте. Вы познакомитесь с Основами Рунной Магии, а там вас никто не будет считать уродом. В перевале, особенно в Основе, где жила моя племянница, мутантов встречается довольно много, и жители не обращают на них внимания. «И вам здесь будет спокойнее», — грустно улыбнулся я. Опасения главы школы выглядели вполне обоснованно. «Из-за меня престиж заведения может пострадать». «И это тоже», — скривившись, кивнул гость. «Ну что ж перед бурей спрятать голову в песок — тоже выход». Вздохнул я и рассказал магу о подслушанном разговоре предводителей нападения на молодежь. Пусть знает, что неизвестный враг с непонятными целями скрывается в его родном городе. «Надеюсь, вы понимаете, эта информация не изменит сложившегося положения», покачал головой Леонат, молча выслушав мои сведения и предложения. «Не я, так другие маги воспротивятся вашему нахождению в городе». «Это ваш город», — пожал я плечами. «Меня мало волнует его внутренняя жизнь. Я и так не собирался здесь задерживаться. Вполне с вами согласен, что учиться можно где угодно. Так что не собираюсь упрямиться лишь из вредности. Занятия в филиале школы меня устроят». «Отлично!» — довольно кивнул гость. «Рад, что вы меня поняли. Тогда сразу после бала поступающих будем готовить переезд». Придется вести с собой часть школьной библиотеки. Без книг учебы невозможна. Даже такой опытный преподаватель, как Рамис, не помнит сложных рун, занесенных в справочники и учебники. Не допив бутылки, Леонард покинул поместье. Аура мага так и переливалась цветами вины и недовольства. Человек понимал, что из-за предрассудков вынужден расстаться не только с перспективным студентом, но и с тем, кто однажды спас ему жизнь. Едва посетитель ушел, в кабинет влетела охрана «Твари! Как были неблагодарными тварями, так и остались!» Зло прошепела она, замерев посреди комнаты. «Вот такие перестраховщики даже не пытались помешать некоторым деятелям изгнать меня из города после окончания войны. Люди не могут существовать вечно. Бессмертие им недоступно. Пожал я плечами». Поэтому и хотят прожить жизнь спокойно и без потрясений, хотя это у них плохо получается. «Кому нужно это тусклое вечное прозябание?» Уныло махнул рукой Храна. «Без тебя Эва здесь не останется. С вами я почувствовала себя живой, как и прежде. Зачем мне вечность в образе духа дома, хотя и родного? Лучше убей меня перед отъездом. Знаю, это в твоих силах». «Хм, о душе девушки мы и не подумали». Теперь ей магический сон не поможет. Сознание ты ей основательно перестроил, да и от мысленной связи избавиться не так просто. Не будет ничего страшнее для города, чем сошедший самодух на его территории. Время терпит. Что-нибудь придумаем. Можно попробовать заменить в заклинании поместье ее дух на моего аватара. Вот второе слияние с девушкой я бы тебе точно не советовал. Так и с катушек слететь недолго». Только ненормального посланника богов нам и не хватало. Надо поговорить с Эвой. Возможно, она согласится принять в себя душу хранительницы. Наша усилившаяся мысленная связь это должна позволить. Слияние – это выход. Твоим аватаром заменим душу в самом поместье. Иначе без управления общее заклинание может пойти в разнос. в Себе потом нового аватарчика сделаем. Но, сам знаешь, девушка изменится». Тёмная станет не такой наивной и восторженной, как сейчас. опыта отношений между людьми, причем отрицательного, у Храны выше крыши. Зато есть и плюсы. Эву не придется долго учить основам рунных заклинаний, да и я получу знания быстрее в ускоренном потоке времени. Характер, конечно, немного изменится, но изначальный возраст у Храны примерно такой же, как у Тёмной. Да и домашнее воспитание почти одинаковое. Я посмотрел в грустные глаза печаленной Храны. «Да, после стольких страданий просто развеяться, это слишком жестоко по отношению к... ребенку». Не стал утешать девчушку. Слова, какими бы добрыми они ни были, остаются всего лишь словами. Вместо этого спокойным, можно сказать, менторским тоном объяснил возможности слияния разумов, подробно и обоснованно рассказав о плюсах и минусах такого существования. Главным отрицательным фактором было то, что все знания, ощущения и чувства сохранятся в чужом сознании. Проблемой будет различать их. На первых порах трудно понять, это твои эмоции и мысли или чужие. Со временем такое неудобство пройдет, и оба сознания смогут создать некий союз, исключающий противоречия. Я знал, о чем говорил. Храна сначала слушал рассеянно, Но к концу лекции, уже не отрываясь, смотрела в глаза и ментально впитывала каждое слово. Как будто ей недостаточно просто услышать, а требовалось еще и найти подтверждение в моих мыслях. Вдруг просто не сучу, чтобы утешить ее. Не знаю, что именно она там нашла. Я был предельно откровенен, описывая собственное ощущение от существования в чужом теле и соседстве второго сознания, Но едва умолк, как она, не сказав ни слова, метнулась из комнаты на поиски Эвы, чтобы уговорить ее на проведение ритуала. Ну что же, это ее решение. Добровольное. Она выбрала жизнь. Да и неудивительно. Тысячелетиями она болталась между живыми и мертвыми, сохранив разум, но оставаясь бестелесным призраком. Тело, пусть и чужое, пусть смертное и уязвимое, пусть на время – но это живая плоть, которой доступны и боль, и наслаждение. Не так давно я тоже выбрал жизнь. Надеюсь, и в этот раз не совершаю ошибки, но другого варианта помочь хране просто нет. Пусть она и растворится в сознании темной, но объединенный разум будет содержать основную часть ее личности. Я с грустью проводил взглядом удаляющуюся храну. Эта миниатюрная светловолосая фигурка исчезнет навсегда, сохранившись в теле высокой, стройной и черноволосой Эвы. И мне было чуточку жаль, что я, как мужчина, уже не смогу визуально наслаждаться ее видом. Ну что же, будет две в одном флаконе. Хмыкнув отмелькнувшей озорной мысли, решил, что самое время потихоньку слинять из дома и посмотреть, наконец, какой ажиотаж в городе произвело известие о нашем вчерашнем приключении. Не тут-то было. Сбежать опять не дали. Прибыли портные для проведения последней, окончательной примерки наших костюмов. О боги, я совсем о них забыл. Эва обрадовалась самотохе, но по ауре девушки то и дело пробегали волны неуверенности. Храна успела с ней поговорить. Даже красивая одежда из наших трофеев не смогли развеять смятение темной. Мы говорили с Храной. Я подумала. Давай проведем обряд после бала. Доверчиво посмотрела на меня Эва, когда посетители покинули дом. «Нет, я не против. Ты бы не стал обманывать, если бы мне грозило что-то страшное. Мы же связаны друг с другом». «В любом случае не собираюсь врать», — ободряюще улыбнулся я. «Поверь, один раз такой обряд я уже проходил. Как видишь, остался таким же вредным. Не могу уверять, что ты вовсе не изменишься, но доминирующей личностью останешься точно. К сожалению, разделить вас с храной потом будут способны лишь боги, но до них еще добраться надо, а это не так просто. Ты так уверенно говоришь, словно лично с ними встречался. Задумчиво уставилась на меня темная. Подожди, ты проходил обряд? Значит, настоящие боги существуют? Во вселенных есть даже то, о чем мы представления не имеем. Погладил я девушку по волосам. Только добраться до этого не так просто, но шансы есть. Я обнял Эву. а если мы...» «Я не захочу разделяться», — улыбнулась темная, прильнув к моей груди. «Без искреннего желания объединенного сознания с ним ничего сделать нельзя», — покачал я головой. «Когда-то ты мне... прежний...» — обещал праздник, — повеселела Эва. Почему-то, находясь рядом с Мэгом, она ничего не боялась. «Подумаешь, обряд какой-то. Да и храну жалко». Подняв на меня глаза, она добавила. «Кажется, сейчас самое время исполнить обещанное. Я видела наши наряды. Это нечто восхитительное. Ой, надо же подобрать под них украшения. Чего это я?» Только короткий плащ взметнулся, а девушка мгновенно унеслась в нашу комнату, где на столе была разложена ее часть сокровищ. «Когда ты и я был таким молодым и непоседливым». Мир существовал исключительно для меня. А ты и сейчас не старый. Возраст сознания все равно сказывается. Объединенный разум Эвы Храны будет намного старше тебя. Может, по некоторым знаниям, но не по возрасту. Душа девушки даже за миллионы лет не способна превратиться в душу старухи. Только из-за этого я и соглашаюсь на очередной эксперимент, а знание и опыт – дело наживное. Хм. Хотел соблазнить двух подружек в виртуальном замке, а в конце концов придется довольствоваться одной в реальности. Рунный браслет с руки Эва пока никуда не денется, так что придется обходиться виртуальными отношениями. Тебе пока и это недоступно. Думаю, скоро положение исправится. Мечтать не вредно. Я вот что скажу. Таможню все же надо посетить до отъезда. Времени точно хватит. Пока старик Рамис будет паковать свои пожитки и библиотеку, сбегаем и посмотрим, что там к чему. «Может, оно и к лучшему. Враги нас на время потеряют, слишком уж они уверенно действуют в цивилизованных краях. Предлагаю сразу бежать в основу. Там и дикие территории рядом, и мутантов уважают. По крайней мере, не трогают».